Глава 15. Следующее совещание, как я и подозревал, затянулось надолго. Решался важный вопрос. Строить ли нам различные ГЭС и ГРЭС, тянуть ли линии электропередач, добывать нефть в промышленных масштабах для переработки ее в топливо, или пользоваться автономными источниками энергии, то есть аккумуляторами работы спеца. Я был за аккумуляторы. Генерал сомневался. Его сомнения мне было понятно. Например, я сам, несмотря на то, что уже лет 10 читал только электронные книги с экрана телефона, все равно продолжал покупать книги в бумаге. Хотя даже не раскрывал их. Читать без очков уже не позволяло зрение. А очки я терпеть не могу. Вот и читал электронные, настроив читалку на жирный и крупный шрифт. А продолжаю покупать бумагу, потому что хрен знает все эти электронные носители. Вдруг и флешка в телефоне и внешний диск, выработав какой-нибудь положенный ресурс, разом утратит все данные. Типа размагнитится. Кто проверял, как долго могут сохраняться данные, если все эти флешки появились всего пару десятков лет назад? И что я буду делать? А так, пожалуйста. Мои книжные полки в моем распоряжении. Они вечные. По крайней мере, как я считал, на мой век хватит. Вот примерно из таких же соображений исходили некоторые из наших людей. Да, спец говорит, что аккумулятора, поставленного в танк или вертолет, хватит на сто лет непрерывной работы в форсированном режиме. А кто это проверял? Где расчеты? Где чертежи? Где, черт побери, проектные данные? Где данные об эксплуатации хотя бы за 10 лет? Плюс генерала, как я подозревал, смущало и то, что поставка аккумуляторов целиком зависит от одного человека. То есть от меня. Тем более мои слова, что я сам себе напоминаю богатого бездельника, который вдруг заинтересовался определенной проблемой и нанял специалистов для ее решения, он, похоже, не забыл. А у богатых бездельников планы и увлечения меняются спонтанно. Вот он и опасается, что мне надоест, и я забью на все и свалю куда подалее. И что они станут делать? Выжить-то выживут, но какой ценой? Поэтому генерал и поставил на голосование проблему. Не обеспечить ли нам энергетическую безопасность государства старыми проверенными способами? И не наладить ли не только разработку и производство электродвигателей, но и ДВС? Пусть даже мы не будем использовать их в таком объеме, как электродвигатели, но производство и запас на черный день должны быть. Как и добыча угля, нефти и ГЭС с ГРЭСами. «Ты еще скажи АЭС!» – не выдержал я. И ТЭЦ на всякий случай, раз к аккумуляторам нет доверия. А также столбы с проводами, трубопроводы и железные дороги с остальными рельсами. «Володя», — я обратился к профессору, — «объясни своему другу и другим заинтересованным товарищам, сколько стоит железо в те времена. Нам у каждой металлической опоры линии ЛЭП ставить пост, и на железной дороге через каждые сто метров?» «Саша, не кипятись», — попросила меня Елена. «Я за твое предложение насчет аккумуляторов, но ты постарайся без нервов ответить людям на их вопросы». «Постараюсь. Хорошо. Предлагаю организовать сколько угодно складов государственного резерва и заложить в них 500 миллионов аккумуляторов на черный день. Всяких разных, любой мощности. Спецу потребуется на это не более полугода. Причем без отрыва от основного производства, то есть строительства городов и заводов с пароходами». «А где гарантии, что аккумуляторы, пролежав на складах энное количество лет, окажутся рабочими?» «Спросил незнакомый парень, сидящий недалеко от меня. Видимо, из новеньких». Раньше я его не видел. Гарантия – это слово спеца. Мне этого достаточно. Он гарантирует, что мы можем забыть про такое понятие как «саморазряд аккумулятора». Его попросту не будет, от слова «совсем». Аккумулятор пролежит тысячи лет, не теряя заряда. Также он гарантирует, что его изделиям для длительного хранения не нужно каких-либо специальных условий, типа температурного режима, отсутствия сырости и прочего. Они могут сколько угодно долго лежать на голой земле под открытым небом, оставаясь полностью работоспособными. «Чего вам еще надо?» «А если этого кому-то мало, то я вам не доктор. Хау, я все сказал». «Нет, не все. Имейте в виду. Гробить там природу и экологию, как в этом мире, я не позволю. И если вы проголосуете за традиционные способы выработки необходимой энергии, то придется прежде всего составить природоохранную программу. И взамен каждого лишнего срубленного дерева вы у меня посадите новое. А если реку и озеро заср... загадите, я вообще не знаю, что сделаю. Это я вам как старый рыбак говорю». Так что в первую очередь готовьтесь предоставить проекты очистных сооружений для каждого конкретного случая. И только после их утверждения проекты своих ГЭС, ГРЭС и прочих буровых вышек, угольных шахт и нефтеперегонных заводов. Те очистные, проекты переделки которых сейчас готовятся, предназначены для очистки... Э -э -э. Я покосился на Елену и других женщин, сидящих в зале. Короче, для города. Вот теперь всего. Хм, хмыкнул еще один незнакомый мне парень. Так уж за каждое срубленное дерево сажать новое? «За каждое срубленное дерево, из-за совершенно ненужного строительства, без которого можно прекрасно обойтись и не губить природу, мать нашу». По залу пробежались мешки. «А вообще, конечно», – продолжил я, – «насчет деревьев это я утрирую. Леса вырубать придется, и немало. Но по реальной необходимости, а не из-за блажа отдельных товарищей, которым вдруг слова спеца оказалось недостаточно», – закончил я, мстительно взглянув на генерала. Он, впрочем, не обратил на мой красноречивый взгляд никакого внимания. На эту тему мы с ним уже спорили, и все мои доводы он слышал ранее, но тем не менее продолжал сомневаться, поэтому и созвал данное совещание. «Так что, нефть и уголь вообще добывать не будем?» «Будем», – ответила на этот вопрос Елена, – «но в разы меньше, чем в этом мире. Например, для потребностей химической промышленности или для металлургии. Вроде бы, чтобы выплавить железо, нужен уголь. Я не специалист», – продолжила она, – «и не знаю, для каких еще отраслей промышленности применяется уголь и переработка нефти». «Но весь наш транспорт, вся техника, как военная, так и гражданская, будет работать на электродвигателях, питающихся от аккумуляторов. В том числе и самолеты, когда в них возникнет необходимость, будут вовсе не реактивными». «А?» – Елена запнулась. «С пропеллерами. Не знаю, как правильно сказать». Виновата улыбнулась она. «Поршневые самолеты», – подсказали ей из зала. «Спасибо, буду знать». «Хотя разработка реактивных двигателей будет продолжаться полным ходом». Но работа им предстоит только на стендах и на полигонах, вступил в разговор проф, на опытных моделях самолетов и ракет. Ну а двигателями внутреннего сгорания могут заниматься энтузиасты, ради собственного удовольствия, и в свободное от работы время, наверняка такие найдутся. Могут даже устраивать спортивные соревнования, гонки на автомобилях или мотоциклах с бензиновыми двигателями. Но для нас ДВС уже пройденный этап. А зачем нужны реактивные движки, если ими не пользоваться? Последовал еще один вопрос. Затем, что техника, как и наука, должны развиваться во всех направлениях. Этого достаточно, чтобы не потерять собственную школу двигателя строения, или как там оно называется. Насколько мне известно от спеца, их цивилизация прошла весь путь от паровых машин до гиперпространственных межзвездных кораблей, не минуя ни одного этапа. И нам придется пройти этот путь от реактивных двигателей к другим, более совершенным. К сожалению, спец не может выдать нам ни чертежи, ни технологии изготовления ни одного имперского механизма. Так что придется до всего доходить своим умом, пройдя все стадии и ступени. Но зато он может обозначить тупиковые ветви в развитии науки и техники и давать кое-какие консультации. Но и это очень и очень немало». «Мы отвлеклись», – голос генерала заставил профа заткнуться, но он быстро оправился. «А вот них нисколько не отвлеклись. Ты ратуешь за нефтянку и энергетику». Вот мы объясняем товарищам, что она нам не нужна. Вернее, нужна, но не в таком объеме, как предлагаешь ты. Короче, я согласен с Александром и Еленой. Наша главная задача не строить плотины и качать нефть миллионами тонн в год, а создавать НИИ, в которых будут с помощью спеца разбираться в устройстве его аккумуляторов. С тем, чтобы когда-нибудь самим научиться их производить. Исследовать с целью самим создать материал, из которых спец создает или копирует вещи и технику. Вот эту ткань исследовать. Профессор Бесцеримона двумя пальцами оттянул ткань генеральской форменной куртки. «Вы хоть знаете, что эта ткань не рвется, не мнется, в огне не горит и в воде не тонет. Причем в буквальном смысле. Вот на что нужно направить все усилия, а не на стройки века. А нефть и уголь добывать только для обеспечения химической промышленности. На космос направлять ресурсы, а не плотины строить. Я лично еще мечтаю оставить свои следы на пыльных тропинках далеких планет. И оставлю». Вот чем нужно заниматься, а не распыляться на создание самим себе головной боли. Да, как я понимаю, вы рассчитываете, что все электростанции плотины создаст спец. И шахты выкопает, и нефтяные скважины пробурит, и лэп с трубопроводами соорудит. Так? Значит, вы уверены, что электростанция, созданная спецом, будет работать, а аккумулятор нет? А ведь спец будет строить плотины не из бетона и стали, а из своих материалов. В надежность и долговечность этих материалов вы, получается, верите? Или вы хотите построить всю эту, х, все эти сооружения своими руками, из бетона и стали, не прибегая к помощи спеца, а пупок не развяжется? Нас всего сто тысяч, и все мы дружно поедем на ударные комсомольские стройки и будем своими руками возводить города и плотины в тайге, попутно воюя с местными церками. У меня, если честно, совсем другие планы. Короче, товарищи, либо мы верим спецу, либо нет. Я лично верю. У меня все. Да». А чтобы успокоить некоторых сильно недоверчивых, можно, как предложил Александр, создать склады с миллионами аккумуляторов на все случаи жизни. От самых маленьких для часов и зажигала, до самых больших для кораблей будущего океанского флота, размером с морской контейнер и любой мощности. Нужно тебе 220, бери на 220, освещай и обогревай свой дом или дачу, и подключай насос для подачи воды. Нужно на тысяч? бери на тысяч. Про склады он раньше не говорил заметил генерал. «А самому не догадаться было?» «Товарищи, не спорьте», сказала Елена. «Валентин Евгеньевич, ведь вы собрали нас для того, чтобы решить проблему? А как решить, простите? Спорить до хрипоты, пытаясь убедить друг друга в своей правоте? Так сколько уже спорили? Или, может быть, проголосуем? Я за голосование». «Проголосуем», ответил генерал, но было видно, что он все же пребывает в сомнениях. Из 96 собравшихся, нас с Еленой и профом поддержали 84 человека. Против не высказался никто. Двенадцать, в том числе и генерал, воздержались. После подсчета голосов генерал объявил получасовой перерыв. Да, на этом совещание не закончилось. Предстояло обсудить еще несколько вопросов. И опять мое присутствие было обязательным, как безапелляционно заявил мне генерал. В курилке ко мне подошел проф. «По пиву?» – предложил он. «От этой говорильни в горле пересохло. Или, может, обмоем победу на выборах?» «А давай. Но только по пиву». «Обмоем, когда все закончится». И увидев вышедшего из штаба Ивана, я предложил ему присоединиться к нам с профом. «Я на службе», – развел руками Иван. «Ну, было бы предложено». Пить пиво мы пошли в кафе. Там я сообщил профу, что Женька, возможно, уже сегодня получит новый язык, так как древнерусский она уже достаточно освоила. Вчера я к своему стыду забыл ей сообщить об этом, но сегодня скажу обязательно, и она наверняка сразу же потребует изучения нового. Какой, по мнению профа, ей следует выбрать? Проф первым делом поинтересовался, когда он сам сможет получить следующий язык, в смысле поправить свой древнерусский, и узнав, что ХЗ покачал головой. «Эх, мне и английский-то в молодости с трудом давался», сокрушенно сказал он. «Видимо, не мое это». И добавил, что он уже порекомендовал Женьке выучить греческий и арабский. Он нам обязательно пригодится. Еще один из германских, на котором разговаривают крестоносцы как раз сейчас завоевывающие Прибалтику. Контакты с ними начнутся очень скоро. Но, скорее всего, она выберет старофранцузский И не только потому, что знает современный, а по иной причине. Проф рассказал ей про Анну Ярославну, королеву Франции. Женька очень заинтересовалась ее судьбой и захотела узнать побольше. Спец уже добыл копии всех документов, касающихся Анны. Но изучать их Женька решила, когда получит знание языка. Потому что, вопреки современным представлениям, Часть документов, не дошедших до нашего времени, но раздобытых спецом в том мире, оказались не на латыни, а на старофранцузском. И проф посоветовал мне не отговаривать Женьку. Раз у нее такие способности, то выучит она все нужные языки. А сейчас, раз ей действительно интересно, пусть тешится. А я ответил, что отговаривать ее и в мыслях не было. Третья часть Марлизонского балета началась для меня с неожиданности. Нет, я знал, что речь пойдет о людях, не прошедших отбор но совершенно необходимых нам <къем>, в интересах государства. Но я и предположить не мог, что генералу понадобятся банкиры. Сейчас на него работает команда финансистов, разрабатывающая для нас денежную систему и еще чего-то там. Я не вникал. Кое-кому по просьбе генерала авансом включили программу частичного оздоровления. Он набрал несколько десятков совсем ветхих стариков. Наверное, специалисты хорошие. Знатоки и советской, и капиталистической финансовой системы. Но то, что генерал потребует взять их туда, да еще предложит по результатам работы пообещать им молодость, этого мне и в страшном сне не могло привидеться. Плюс нужны экономисты, так как своих, должного уровня, среди нас нет. Плюс, в общем, генерал насчитал порядка 50 человек. «Вопрос серьезный, товарищи», – заявил он. «Как бы мы ни относились к банкирам и прочим финансистам, но они необходимы для государства. И это непреложный факт». «А почему им обязательно давать молодость?» поинтересовался кто-то. «Просто за здоровье и лишние 20-30 лет жизни они с нами не пойдут?» «Пойдут, конечно. Но у людей всегда должна быть цель впереди. Согласны? А нам от них нужна полная отдача. Мы уже предупредили всех кандидатов на переселение в Новый мир, что в случае положительного решения работать они будут под жестким контролем. И только за зарплату. Впрочем, они все прошли школу СССР и еще не забыли, как работать за зарплату. Ну а если кто-то решит поработать на собственный карман... Но дураков среди них нет, и они заранее согласны на все условия. А так как в перспективе у каждого не только получение молодости, но и возможность лет через 30 пройти отбор и продлить ее еще на 30 лет, то уверен, работать будут не за страх, а за совесть. Плюс огромным стимулом для них является возвращение возможностей молодого организма. Все, кто намечен для работы у нас, весьма преклонного возраста. Им даже здоровье подправили авансом. А вы сами знаете, сколько простых житейских радостей остается у человека в таком возрасте. И что происходит, когда начинается поправка здоровья. Так что работать будут на совесть. Дураков лишится шанса жить столетиями, повторяю, среди них нет. Вообще-то, как сказал один из моих любимых литературных героев по имени дядя Жора, вспомнил я одну из самых своих любимых книг. Банкиры – это пиявки, присосавшиеся к живому организму. Пока их ставит опытный доктор, от них может быть несомненная польза. А вот когда они начинают действовать самостоятельно, то есть нападают на ничего не подозревающую жертву, ведомо исключительно собственным инстинктом, то есть желанием насосаться крови до да состояния нестояния, то организму может стать совсем плохо, вплоть до летального исхода. Спец. Надеюсь, ты сможешь поработать «доктором» в этом случае, чтобы не допустить пиявок до самостоятельных действий, направленных на набивание собственного кармана. Отвечай вслух. Смогу, босс. «Тогда, Валентин, лично я не против. Дяде Жори я верю. Раз он сказал, что если банкиров держать в узде, то они полезны. Значит, так и есть». «Никогда бы не подумал, что слова вымышленного литературного героя смогут подвигнуть на такие глобальные решения». Услышал я чей-то голос и обернулся. На меня с улыбкой смотрел очередной незнакомый парень. «А что здесь удивительного?» – улыбнулся и я. «Любимое выражение одного вымышленного литературного героя, между прочим...» однажды заставило командование рабочей крестьянской Красной Армии изменить слова воинской команды. И это не анекдот. «Что за выражение?» заинтересовались сразу несколько человек. «Командовать парадом буду я». После выхода 12 стульев эта фраза на воинских парадах стала звучать так. «Командовать парадом поручено мне». И в таком виде употребляется до сих пор. «Товарищи, к делу!» напомнила насущным генерал. «Кто-нибудь выскажется против?» Обратился он к залу, но скорее для проформы. Слишком далеки были все присутствующие от финансовых вопросов. Дальше, чем декабристы от народа. Значит, решено. Молодость эти специалисты получат уже в новом мире, когда мы убедимся, что созданная ими финансовая система работает и полностью нас устраивает. Вечером в пять часов я был на базе Возрождения. Мы с Юркой стояли и, улыбаясь, смотрели на огромную толпу, только что вышедших из капсулы, шумно радующихся своей молодости людей. А рядом Женька со Светкой что-то втолковывали своим бабушкам и Светкиной маме. Да, Светкина бабуля, не раздумывая, согласилась на сделанное ей сегодня предложение. А вот мама пришлось убеждать. Она, по-моему, панически боялась капсулы. И Светка сейчас активно что-то ей втирала, то и дело показывая на шумящих, хохочущих, плачущих от счастья, обнимающихся молодых парней и девчонок которые еще совсем недавно были стариками. Некоторые вообще в таком возрасте и состоянии, про которое говорят, одной ногой в могиле. Юрка присутствовал в качестве группы поддержки Светки, как человек, уже прошедший процедуру. Я примером служить не мог. А тех, кто сейчас шумно радуется, женщины вообще не знали. Им для успокоения нужны были рядом хоть сколько-нибудь знакомые люди. Причем обычные люди, такие, как они сами. Ну а я... не знаю, кем они меня считают, но точно необычным человеком. И в качестве примера благополучного завершения процедуры омоложения не воспринимают. Ведь я для них всемогущий, может вообще не человек, раз способен возвращать молодость. Как бы молиться на меня не начали. Между прочим, как предупредил меня спец, такое вполне возможно. К старости многие задумываются о вечном. И кем в глазах простых обывателей, особенно пенсионного возраста, должен выглядеть человек, победивший саму смерть, могущий вырвать человека из ее лап, выражение «акул-пера» вернуть молодость и здоровье, и вообще дать вечную жизнь. Не где-то в раю, в существование которого все равно никто не верит, тренькать на арфе, сидя на облачке, распевая псалмы, а здесь, на земле, в молодом и здоровом теле, со всеми его возможностями. И при этом не нужно разбивать себе лоб в молитвах по несколько раз в день, и денег на пожертвование церкви никто не просит. Когда спец сообщил мне о такой возможности обожествления, или как минимум признания меня мессией, я приказал ему сходу пресекать подобные мысли. У всех. Если потребуется, то вплоть до промывки мозгов. А вообще разместить во всех мировых СМИ серию статей, разъясняющих, что ничего божественного во всех творящихся в России чудесах нет. Есть только знание цивилизации намного более развитой, чем земная. цивилизации, которая в свое время не скатилась в потреблятство, а всегда стремилась через тернии к звездам, все ресурсы и возможности которой были направлены на развитие науки и техники, на научное изыскание, на космос, а не на удовлетворение сиюминутных потребностей. Хотя и об уровне жизни люди той цивилизации не забывали и неуклонно повышали его, но не делали из этого культа. И если жители нашей планеты отринут идеи потреблятства, если начнут стремиться к знаниям, начнут развивать науку, то придет время, и все сегодняшние чудеса станут обычной прозой жизни. И вечная молодость будет доступна каждому. Да, это произойдет не скоро. Чтобы создать первый настоящий искусственный интеллект, потребуется столетие. А до регенерационных капсул тысячелетия. Но у планеты появится будущее, которого она уже практически лишена. Вот-вот будет пройдена точка невозврата. На всем известной пресс-конференции представитель той самой высокоразвитой цивилизации на основании опыта прямо заявил, что если земное человечество не остановится в безумном и безудержном потреблении всего, до чего только может дотянуться, то существовать ему осталось считанное десятилетие. Их империя не раз находила на мертвых планетах следы погибших цивилизаций, которые в прямом смысле съели сами себя. Спец, естественно, статьи разместил. Не знаю, поможет это или нет, но я посчитал, что сделал для этого мира все, что мог на данный момент. А дальше посмотрим. Может, еще придется, как говорила Надежда, вернуться сюда и не дать планете задохнуться в собственных отходах жизнедеятельности и каленым железом выжечь рассадники идеологии потреблятства, если они еще будут живы, вместе с самими идеологами и их верными адептами, когда само существование человечества как вида окажется под угрозой. Надежда, правда, говорила про возвращение с целью возрождения СССР. Но разве это не одно и то же? Вечером мы с четвером с Юрием и девчонками посидели в кафе. Я подколол Юрку, спросив, как он осмелился оставить без начальственного ока уходящий завтра батальон. Но он ответил, что ребята все надежные, и завтра никого лечить не придется. Что такое боевой выход, знают все. Поэтому я могу не волноваться. «А мне-то с чего волноваться?» – удивился я. «Но расспрашиваешь, значит волнуешься». А ночью, когда мы с Женькой уже засыпали, она вдруг крепко-крепко поцеловала меня и прошептала. «Спасибо, Саша, за родителей и за бабушку. И за Светкиных спасибо. Ее мама и бабушка очень хорошие». «Да ты что, солнышко мое! Ну как я мог не отблагодарить твоих родителей за то, что они сделали для меня такое вот чудо?» Я чмокнул Женьку в нос. «И как я мог не выполнить просьбу этого чуда и не дать молодость Светкиной маме и бабушке?» Блин, я думал, она успокоится. она вдруг разрыдалась, уткнувшись в подушку. «Жень, ты чего, Женечка?» сполошился я. «Солнышко, ну прекрати!» Но Женька, не реагируя на мои слова, продолжала рыдать захлеб. «Да в три бога мать!» Когда женщина начинает вот так, ни с того ни с сего, лить слезы, у меня сразу же возникает огромное желание убить ее, чтобы заткнуть, и только потом, во вторую очередь, попробовать уговорить, чтобы прекратила. «Ну блин, вот с чего ей сейчас рыдать, а? Что я ей сделал?» «О, бля!» «Ну не умею я утешать, не умею!» «Спеца спросить, что ли, чтобы успокоить?» Хоть я и не хочу пользоваться такими методами по отношению к Женьке, но если не успокоиться... Я отвернулся. Сел, взял сигарету и чиркнул зажигалкой. «О, вроде стихает. Надеюсь, объяснит наконец, что случилось». Женька, всхлипывая, обхватила меня руками и прижалась мокрой щекой к моей спине. Я загасил сигарету, медленно развел ее руки и повернулся. «Ну что случилось, солнышко? Чем я тебя обидел?» «Нет». Она отчаянно замотала головой. А из глаз вновь хлынули слезы. «Ничем. Это я от счастья. Саша, я тоже для тебя все-все-все сделаю». Етить твою, тудыть твою, раз так. Нормально, да? Она от счастья. Ну хорошо, хоть не с горя. Пришлось успокаивать. Да я, собственно, всегда готов. Но лучше заниматься этим без слез». А потом, когда Женька уснула у меня на плече, я спросил спеца, что он думает по этому поводу. «Думаю, босс, Евгения сказала неправду. Она рыдала не от счастья». Опять начал рефлексировать из-за своего прошлого. Из-за чувства вины перед тобой. Да этическая сила, сколько же можно? Ничего, босс, это пройдет. Кстати, ты сам виноват. Схрена ли? Точно говорю, босс. Ты носишься с ней как... Э, величайшей драгоценностью. Готов сдувать с нее пылинки, выполнять любые желания и капризы. А на нее накатил очередной приступ раскаяния и самобичевания. То есть опять вспомнил о своем прошлом. И ей очень стыдно, несмотря на то, что в твоих чувствах к надежде она в курсе. Комплексы, босс. Ну, хочешь я? Нет, я говорил тебе, чтобы ты даже не заикался насчет коррекции мозгов у моих друзей, и тем более у любимой девушки. Говорил босс. Тогда терпи, пока само закончится. Вот и буду терпеть. И относиться к ней буду так же. Я с любимой девушкой по-другому не умею. А сейчас лучше усыпи меня.